Глава четверт Маша закрыла лицо руками, и во мгновение Ока выбежала из горницы. Что же касается пяти метра он остановился перед Иваном парамоновичем и по-видимому бежать вовсе не собирался. Со вчерашнего вечера в нем произошла значительная перемена. В лице его и позе не замечалось никакого страху и смущения. Он горделиво поднял голову и строго глядел на пораженного, окаменевшего Ивана Парамоновича. «Почтеннейший, ты был вчера пьян», — сказал Пятиметр свысока, пренебрежительным тоном и растягивая слова. Этот тон, эта манера растягивать слова были уже знакомы Ивану Парамоновичу. Так говорили все Пятиметры, и вот этот-то их говор... Всегда особенно раздражал его и заставлял отплевываться. Но теперь он оставался недвижимым и истуканом. Пятиметр продолжал. Да ты был пьян, как последний мужик, и, пользуясь своей силой, совершил такой поступок, за который самое меньшее наказание — ссылка в Сибирь. Одно мое слово, и ты будешь в Сибири. Заверяю тебя, что я сказал бы это слово, если бы в чулане куда ты меня втолкнул и где запер, не оказалась твоей дочке. Но она оказалась там, ибо, напугавшись твоих стуков и криков, спряталась, слыша твое приближение. С ней я нескучно провел время. Ночью было темно, но утром в чулане сквозь щель двери проникало достаточно свету, и мы могли разглядеть друг друга. Твоя дочка весьма приятная и миловидная девица. Я обещал ей не поднимать этого дела. А за сим прощай, досмотри да не напивайся, ибо иной раз и Маша не поможет. Пятиметр еще горделивее закинул голову, и ловко набросив на себя бывший у него в руках меховой плащ, собирался выйти из горницы. Но тут Иван Парамонович очнулся и загородил ему дорогу. «Как? Ты за вчерашнее? Трезвый и среди бела дня?» «Берегись!» <связывая> — воскликнул Пятиметр, решительно не страшась изведанной им силы Ивана Парамоновича. Но тот вовсе не желал прибегать к своей силе. Он заговорил таким умоляющим голосом, какого никто от него, отродясь, и не слыхивал. «Батюшка, да разве я что? Сделай ты мне божескую милость, присядь на минуту, дай потолковать». «О чем мне еще толковать с тобой? Пусти!» Но Иван Парамонович пустить не мог. «Сделай ты мне божескую милость, на самую малую минуту!» Убедительно повторял он, и в то же время глаза его ясно говорили, что он пятиметра, хоть там что, а так не выпустит. И пятиметр это понял. Он вдруг усмехнулся, сбросил на кресло плащ и сам присел на то же кресло. «Ну, о чем же ты еще со мной толковать желаешь?» Иван Парамонович припер дверь, потом сел на супротив пятиметра и проговорил. «Первонаперво, дозволь, сударь, спросить тебя, кто таков будешь? А зачем тебе это?» «Как зачем? Дело не шутка. Господь по грехам наказует, поправлять надо. Кто ж ты таков, сударь?» «Я князь Волынцев». Наконец проговорил Пятиметр. «Князь! Ну, плохо мое дело!» мелькнуло в голове Ивана Парамоновича, но через мгновение лицо его прояснилось он опустил глаза, будто боясь выдать ими свои соображения и спросил. «Покойник князь дмитрий Сергеевич сродни будет вашей княжеской милости. Я сын его? Ну, что же дальше?» Иван Парамонович внезапно решился. «Дальше-то что? Чего тут попусту слова до да время терять?» «Ваше сиятельство, вступи ты в законный брак с дочерью моей, Марьей!» Пятиметр даже вскочил со стула. «Что это ты, почтеннейший? Или еще не вытрезвился?» Воскликнул он. «Ты знаешь, кто я, а я знаю теперь из разговора с твоей дочкой, кто ты. Мы с ней не пара!» Иван Парамонович понурился и с глубоким вздохом выговорил. Вестима, не пара. Да, видно, так Господу угодно. Против его святой воли не пойдешь, ничего не поделаешь. Мой грех, мой грех. Так ты вот и женись на Марье, ваше сиятельство. Что ж уж тут, никак невозможно этот кайсрам оставить, ведь весь дом чай знает. Не утаишь такого дела. Одно слово срам и позор. Так уж ты женись, ваше сиятельство». Да я-то в чем тут виноват? Напился пьян, учинил дебош и дерзость великую, запер меня в темный чулан с дочкой. В Сибирь ты должен идти, я тебе прощаю. Так мало тебе и этого? Ты еще и подвенец меня тащить хочешь? Силую, что ли, по-вчерашнему? Зачем силую?» Очевидно, решив внутри себя все сомнения и уже совсем спокойным голосом, сказал Иван Парамонович. Зачем силую А ты вот что рассуди, ваше сиятельство. Ты князь, а я купец, сын купецкий. И все же таки нам с тобою породниться при таком Божьем попущении очень возможно. Покойный твой батюшка, царствие ему небесное, ведь знавал я его, от родителей изрядное получил наследство, и вотчин немало» и палаты на Басманной улице, богатеющие. А что он твоей княжеской милости оставил? Немного ведь. Да и то немногое, где оно? Ведь палаты-то твои княжеские ныне, либо завтра продаж С долгами не разделаешься, а сам гол как сокол останешься. Какой же ты тогда, прости господи, пяти метр будешь? «Невесту богатую из дворянского рода искать станешь. Так ведь найдешь, либо нет. А тут тебе невеста готова, моя Марья. Хоть купеческая дочь, да и перед княгиней-графиней в грязь лицом не ударит. Ведь пойми, ваша милость, единственная она у меня дщерь, единственная наследница. А достатки мои ты считал?» Пятиметр небрежно позвякивал своей золотой часовой цепочкой и загадочно глядел на Ивана Парамоновича. «Не считал ты моих достатков!» — горячо воскликнул старик. «Да и сам я им, поди, счет терять начинаю! Да и считать нечего! За Марьей выдам я тебе верным делом 4 миллиона, а там, как отзовет меня Господь, все вам же останется!» Только чур, жалеть да любить Марью, беречь ее. Она девка добрая, ласковая и разумная. Из себя, сам знаешь, Бог красотой не обидел, вальяжная княгиня будет, особливо при таких моих купецких капиталах. Иван Парамонович замолчал и начал пристально глядеть на пятиметра. Прошла минута, прошла другая. В комнате царило глубокое молчание. Наконец, Пятиметр тряхнул головой и улыбнулся. «Нам с тобою, почтеннейший, без дочки твоей этого дела никак решить нельзя», — сказал он. «Попроси ее сюда. Быть может, я ей не по нраву». Иван Парамонович подошел к двери и своим громовым голосом крикнул. «Марья!» Через минуту, робко и стыдливо, вспыхивая румянцем, на пороге горницы появилась Маша. Пятиметр глядел на нее и думал, «Экая прелесть какая! Видно судьба! С миллионами какой еще княгиней будет! От пещерских мадам Турне отходит. Возьму ее, уедем на год отсюда». Живо она мою княгиню французскому языку и манерам научит. Марья!» – строгим голосом возразил Иван Парамонович. «Вот пяти, то есть князь, тебя сватает». Иван Парамонович вышел из горницы, а пяти метр подошел к Маше. Она робко подняла на него глаза. «Неужели?» – едва слышно прошептали ее губы. Машенька, поцелуй же, теперь хоть мы и не в темном чулане на запоре, а целоваться можем невозбранно. Говоря это, Пятиметр крепко обнял Машу, а она не сопротивлялась. Так обнявшись и застал их Иван Парамонович, вернувшийся с иконой. Но он сделал вид, что ничего не заметил и благословил нареченных. По дому поднялось движение. Ставили самовар, готовили закуски. Молодые люди сидели рядышком на диване. Иван Парамонович уходил, распоряжался, потом опять приходил, искоса поглядывал на князя и думал. «А все же ты пятиметр, и кабы ни лукавый попутал меня, кабы не вино проклятое, не видать бы тебе как ушей своих мою марью с моими миллионами не для тебя добывал я их пятиметр амурщик да и ничего не поделаешь